Глава 41. Воплощение силы Ух ты, повежите мне на лицо платок и зовите Аильцем, пробормотал один из солдат Брина, стоявший на коленях на носу их узкой лодки. Она здесь и вправду есть. Гавин сидел, пригнувшись на носу своей лодки. Темная вода жорчала и била в борт суденышка. Чтобы перевести всех сразу, им потребовалось 13 плоскодонок и они спустили их на воду бесшумно и быстро. Но только после того, как Суан Санчей проверила все лодки и убедилась, что они не утонут. Может быть. В каждой лодке зажгли по одному потайному фонарю. Гавин едва мог различить скользящие рядом, по черной как смоль воде, соседней суденышке. Проплывая мимо каменной дамбы на юго-западной стороне торвалона солдаты стали грести абсолютно бесшумно. Вспышки в небе отвлекали внимание, и Гавин поймал себя на том, что поглядывает вверх на летающих змееподобных чудовищ, на мгновение высвеченных мертвенно-бледными вспышками молний и взрывами алого пламени. Казалось, горит сама белая башня. В небе светился смутный бело-багровый силуэт, озаренный отблесками огня. Из многих открытых окон Вырывались яркие языки пламени, черные клубы дыма поднимались в темное ночное небо. Судя по отсветам на основании башни, прилегающие строения и деревья также были охвачены огнем. Лодка Гавина грациозно скользнула рядом с посудиной Брина под нависающим над рекой выступом древней кладки, и солдаты сложили весла. Камни закрывали от Гавина картину яростной схватки. Хотя он по-прежнему мог слышать грохот и хлопки, а также дробь периодически сыпавшихся на мостовую каменных осколков, словно шумел далекий дождь. Гавин поднял фонарь, рискнув выпустить из-за заслонки узкий луч света. С его помощью он увидел, что имел в виду солдат Брина. Берега Тарвалона были опоясаны валами агирской работы, которые являлись частью городских построек. Они же предохраняли остров от размывания. Как и все, за что брались Агир, эти валы были прекрасны. В этом месте камень был тщательно обтесан в виде арки, выступающей из скалы наружу, и возвышающейся над водой на 5 или 6 футов, формируя словно бы пенный гребень вздыбившейся волны. В приглушенном свете фонаря Гавина поверхность камня казалась настолько естественной, что трудно было отличить, где кончается камень и начинается вода. Один из подобных каменных изгибов прятал за собой расщелину, которую невозможно было бы заметить даже с близкого расстояния. Солдаты Брина направили лодку в узкий проход, который с боков и сверху был закрыт скалой. Следом туда вошла лодка Суан, и Гавин дал знак своим гребцам следовать за ней. Расщелина превратилась в узкий туннель, в котором Гавин, наконец, следом за Суан и Брином, смог пошире открыть заслонку фонаря. Покрытые лишайником стены туннеля по обеим сторонам были испещрены темными отметинами уровня реки. Долгие годы этот туннель был полностью скрыт под водой. Скорее всего, его сделали специально для рабочих. Послышался спереди голос Брина эхом разносясь по сырому туннелю. Даже звуки от каждого движения весел по воде, далекий плеск волны шум падающих капель, гулко отдавались под сводами, чтобы, чтобы выбираться, выбираться наружу, наружу и следить за состоянием внешних стен. стен. «Мне плевать, зачем Вы, они его сделали», — откликнулась Суан. «Я и просто и рада, что он существует, существует. и ужасно, ужасно уязвлена тем, что ничего не, ничего не знала о нем раньше. Одним из преимуществ безопасности Тарвалона — было наличие охраняемых мостов. Всегда, Всегда можно отследить, кто входит и выходит из города». Брин тихо фыркнул, что вызвало новое гулкое эхо в туннеле. «В таком огромном городе, Суан, нельзя контролировать все. Те же мосты, к примеру, дают тебе призрачное чувство контроля. Конечно, для нападающей армии этот город неприступен». И все же, даже в этом месте есть лазейки, как в плотной ткани найдется с дюжину дыр, через которые внутрь могут пробраться блохи, вроде нас. Сон промолчало. Гавин успокоился и выровнял дыхание. Наконец-то он делал что-то, что могло помочь Эгвейн. На это ушло больше времени, чем он рассчитывал. Не спошли ему свет, чтобы он успел вовремя. Туннель содрогнулся от далекого взрыва. Гавин оглянулся на идущие следом десять лодок, заполненных встревоженными солдатами. Они подплывали прямо к зоне боевых действий, где оба противника были сильнее них. У обеих сторон было мало причин их любить. К тому же и те, и другие пользовались единой силой. Для подобного дела требовались люди особого склада, способные бросить вызов несмотря на неравенство сил. «Приехали!» — сказал Брин. Его силуэт на мгновение закрыл свет фонаря. Он поднял руку, подавая знак остальным лодкам остановиться. Туннель расширялся вправо, где их ожидал каменный выступ. Причал с лестницей. Сам же туннель продолжался дальше. Брин встал, пригнувшись, шагнул на пристани, пришвартовал лодку к скобе в стене. За ним последовали солдаты из его лодки с небольшими темными свертками в руках. Что в них было? Гавин не заметил, как их клали в лодке. Когда из судна выбрался последний солдат, он толкнул его вперед и бросил буксирный конец солдату в лодке «Суан». Так, продолжая линию, они связали все лодки одну за другой. Последний солдат позаботится о том, чтобы привязать свой швартовый к причалу, и таким образом закрепить их всех вместе. Дождавшись своей очереди, Гавин выбрался на пристань и поспешил к лестнице, которая вела в небольшой переулок. Судя по всему, этот спуск был давно заброшен, если не считать нескольких бродяг, которые использовали его в качестве укрытия. Солдаты как раз вязали небольшую группу этих людей на задворках переулка. Гавин поморщился, но не стал возражать. Очень часто бездомные продавали секреты тем, кто готов был их выслушать, а подобная новость про сотню проникших в город солдат стоила бы неплохого вознаграждения от гвардейцев в башне. Брин стоял рядом с Суану выхода из переулка, проверяя улицу за углом. Гавин, взявшись за меч, присоединился к ним. Улицы были пустынны, люди без сомнения попрятались по домам, молясь, чтобы налет поскорее закончился. Отряд постепенно собрался в переулке. Брин тихо передал приказ одному отделению из десятка человек остаться охранять лодки. Следом за этим остальные открыли замеченные ранее гавином свертки и вытащили наружу сложенные белоснежные табарды. Они натянули их через голову на плечи и завязали на груди. На каждом из них красовалось пламя Тарвалона. Гавин тихо присвистнул, а Суан возмущенно выпрямилась, уперев руки в бока. Где ты это взял? Приказал женщинам из лагеря сшить их, ответил Брин. Никогда не помешает иметь про запас несколько экземпляров вражеской униформы. Так нельзя, возразила Суан, скрещивая руки на груди. Служба в гвардии башни это святое. И они? Они твои противники, Суан, твердо ответил Брин по крайней мере, сейчас, а ты больше не Амерлин». Она не сводила с него глаз, но прикусила язык. Брина глядел свой отряд и удовлетворенно кивнул. «Вблизи это никого не одурачит, но издали сойдем за своих. Теперь всем построиться на улице. Поторопимся к башне, словно спешим в бой на выручку. Суан, шар света» или даже пара будут очень кстати к нашей маскировке. Если кто-то станет приглядываться, то увидит не только нас, но и Айс Седай во главе, а значит, скорее всего, решит, что так и надо». Она фыркнула, но исполнила все, как он просил. Создала два световых шара и разместила их с обеих сторон над головой. Брин отдал приказ, и весь отряд выбрался из переулка на улицу, построившись в колонну. Гавин, Суан и Брин заняли позицию во главе. Мужчины встали чуть впереди Суан, словно они были ее стражами, и скорым шагом поспешили по улице. В общем и целом иллюзия была полной. С первого взгляда даже Гавин купился бы на этот фокус. Что может быть естественнее, чем отряд гвардейцев в башне, сопровождение и ее стражей, спешащей к месту нападения, Определенно, это было лучше, чем пытаться протащить незамеченными через весь город сотню вооруженных людей, скрываясь по темным переулкам. Едва вступив на территорию, принадлежащую башне, они столкнулись с настоящим кошмаром. Вздымающиеся клубы дыма отражали багровый свет пожарища, обволакивая башню грозным алым туманом. В стенах некогда прекрасного здания зияли дыры и проломы. Из нескольких вырывались языки пламени. В воздухе господствовали ракины, устремляясь к земле и описывая петли вокруг башни, словно чайки над качающимся на волнах дохлым китом. Кругом раздавались крики и вопли, а от едкого дыма у гавина запершило в горле. Приблизившись, солдаты Брина замедлили ход. Похоже, в ходе налета схватка распалась на две — Одна происходила в основании башни и в крыльях здания по обе стороны от нее. Там виднелись вспышки света, вся окрестная территория была завалена трупами и ранеными. и вторая высоко наверху, почти посередине башни, где из нескольких зияющих проломов в захватчиков били цепочки огненных шаров и стрелы молний. Остальная башня казалась тихой и вымершей, хотя наверняка бой в ее коридорах продолжался до сих пор. Отряд задержался перед коваными воротами, не вступая на территорию башни. Ворота были распахнуты настежь и никем не охранялись. Это был зловещий знак. «И что теперь?» — прошептал Гавин. «Будем искать игвейн», — ответила Суан. «Начнем внизу, потом направимся еще ниже, в подвалы. Еще сегодня ее держали там». И это первое место, которое надо осмотреть.